Часть шестая Всем привет Хочу извиниться, что так давно Ничего не выкладывал Был очень занят разбором сведений О пропавших в США Не буду лишний раз распинаться Новый отрывок записи ниже Как обычно Если располагаете хоть какой-нибудь информацией Пишите мне И спасибо большое за вашу помощь Она очень много для меня значит. Игра влево-право. Черновик 1. 12.02. 2017. Раньше молчание было пределом тишины. Я буду поэтому скучать. Казалось бы, в реальном мире молчание – это абсолют, когда группа людей не произносит ни слова, тише она по определению быть не может. Возможно, дело в дороге, а может, это я просто раньше с подобным не сталкивалась, но сейчас я понимаю, что нет предела беззвучию. С гибелью Евы и Аполлона оно стало по-настоящему оглушительным. Воцарилось гробовое молчание, сложенное из кирпичиков коллективной травмы и намертво скрепленное смесью из гнетущей скорби, чувства вины и неуверенности в собственных силах. Очень быстро стало очевидно, что эта тишина сильнее всех нас, и еще долго никто не решался ее нарушить. В следующие несколько часов мы ехали сквозь совершенно однообразный коридор из стеблей кукурузы, Они возвышались над Вранглером, оставляя видимой лишь узкую полоску неба сверху, голубеющую, подобно расписному потолку капеллы. Я периодически поглядывала на рацию. Какая-то часть меня искренне надеялась, что вот-вот из динамика раздастся голос Аполлона и скажет что-нибудь воодушевляющее. В тот момент это было бы очень кстати. Взглянув на рацию, в пятый раз я решила, что лучше будет заняться работой. Я подключила к ноутбуку наушники, открыла папку с аудиозаписями, которые у меня скопились, и приступила к первичной склейке материала с нашего первого дня в дороге. Аполлон, запись. Да Руба, все знают, он просто бог. Самое первое интервью с Аполлоном я прослушала несколько раз, чтобы набросать черновой вариант заметки, которую мне непременно нужно будет о нем написать. Сделав все необходимые пометки, я прослушала интервью еще раз, и еще, и еще разок. В конце концов, мне просто хотелось услышать его голос и погрузиться в электронное эхо, чтобы наконец-то избавиться от отголосков-криков, с которыми он утопал в битуме. Затем я перешла к интервью с Евой. Ее голос трепетал от восторга, она рассказывала о планах поехать в Розуэлл, Настойчиво предлагая мне присоединиться. Она даже не предполагала, на что идет, когда впервые ступила на лужайку перед домом Роба. Никто из нас не предполагал. К моменту, когда я дошла до встречи с автостопщиком, небесная полоска над нами успела покраснеть. Было жутко снова услышать голос попутчика и возвратиться к его красноречию и коварной любезности. Услышав, как Роб схватил меня за запястье, я сжалась,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 Потрясла история с автостопщиком и с машиной, брошенной у обочины. Быть может, Роб просто оговорился и на самом деле хотел сказать пару недель или пару месяцев назад. Но если это была не случайная оговорка, а обеспеченно выданная истина, то Робу придется многое мне объяснить. Пост об игре «Влево-право» был выложен в июне 2016 года, меньше чем за год до написания этих строк. Я искоса посмотрела на Роба, мы подъезжали к очередному перевалу. Мимо все еще проносилась стена из кукурузных стеблей. С самого начала все до одной эмоции Роба казались мне непритворными: печали, ярости, беспокойства. То, как он их проявлял, выдавало в нем человека, который искренне переживает за тех, кто рядом. Однако в то же время совершенно не оставалось сомнений, что Роб мне чего-то не договаривает. По мере появления новых кусочков пазла, машины, СМС, безликого существа с телефоном в кармане, передо мной предстала дилемма. Когда стоит обратиться к Робу с давно назревшими вопросами? А их у меня скопилось действительно много и уж точно достаточно для того, чтобы потребовать объяснений. Сама по себе информация, которой я располагаю, канва повествования, лишена главного, нити, которая соединила бы все воедино и позволила бы прийти к полноценному выводу, И если я все же решусь начать с Робом этот разговор, то нужно сделать все возможное, чтобы заранее раздобыть эту нить самостоятельно. Хороший журналист должен знать ответ на вопрос задолго до того, как его задать. Джип свернул на просторный луг. Впереди мое внимание привлекло следующее. В какой-то момент земля попросту обрывалась — Горизонт как будто лежал буквально в двадцати метрах от нас. Как только Роб заглушил двигатель, я сразу же расстегнула ремень и вышла из машины навстречу обрыву. За мной подтянулись и остальные. Я встала в двух шагах от края. Мы находились на вершине крутого утеса. У меня закружилась голова, и я отступила назад. По дороге совсем не было ощущения, что мы едем в гору, а сейчас я вдруг оказалась у кромки... 100-метрового обрыва. Подо мной виднелись стебли кукурузы. Но самым удивительным было то, что кукурузное поле простиралось от подножья обрыва и до самого горизонта. Казалось, будто я стою на одной из скал Дувра и гляжу на золотистый океан, слегка волнующийся в вечерний бриз. На мгновение я задумалась – где он кончается, но затем вспомнила, что этим миром повелевают не те законы, к которым мы привыкли, и усомнилась, что у этого океана вообще есть конец. Внезапные крики оторвали меня от раздумий. Голоса доносились из-за Вранглера. Подойдя ближе, первым, что я увидела, были круглые от удивления глаза Бонни и Клайда. Как только я обошла капот автомобиля, мои глаза тоже округлились. Одной рукой Лилит крепко прижала блюджи к двери джипа. Другую Блюджей поймала в полете, не дав ударить себя по лицу. Сквозь сжатые зубы они пытались друг друга перекричать. Лилит всеми силами старалась нанести удар. «Отъебись от меня ненормальной, отвали!» Я подбежала к Лилит, Блюджей попыталась пнуть ее прочь. «Лилит, не надо, Джен!» Лилит даже не заметила моего присутствия, настолько ее оглушила слепая ненависть. «Джен, сейчас не время для этого, тем более по...» Я даже не успела осмыслить происходящее, как вдруг мой взгляд устремился ввысь. Голова запрокинулась назад от удара локтем прилетевшего от Лилит. Нижнюю губу пронзила жгучая боль и я отшатнулась, прикрыв рот ладонью. До того, как Лилит смогла навредить кому-то еще, Роп распахнул дверь и сделал два быстрых шага, схватил девушку одной рукой за талию... Поднял ее и крепко, но при этом осторожно, ее ухватив, понес ее к Форду Бонни и Клайда, после чего усадил ее на землю. Я всегда забываю, какой он сильный. Не до этого сейчас вашу мать. Ты ответишь за свои слова. Блюд же и лишилась привычной ехидной выдержки, однако ее аура презрения никуда не делась. В ответ на выкрик Лилит, она молча отошла к своей машине и облокотилась о капот, а затем достала из кармана мальбара и щелкнула зажигалкой. Наверное, сейчас лучшей компанией для нее в самом деле был раскаленный табак. Когда я перевела взгляд обратно на группу, Лилит уже удалилась куда-то в гневе. Что она сказала? Я плохо расслышала. «Что она сказала Бони? что «Что-то про то, что... Лилит... Э... Что мы сговорились?» «Ну твою мать, ну Бристоль, пожалуйста!» Я посмотрела на Лилит. Она сидела на траве, устремив взгляд в бесконечность, раскинувшуюся за обрывом. Она не стала жалеть слез, и я поняла, что это не тот плач, который стоит прерывать. Это было личным между ней и Евой. Последний миг скорби, уделённой только им двоим. Вижу, не переживай, я разберусь. Хорошо, а я пока пойду что-нибудь сварганю. Прошёл час. Лилит понемногу успокоилась, и её истерика переменилась в безмолвной меланхолией. Поужинав, я подошла к ней. Странный вид. Лилит подняла на меня взгляд и тут же виновато опустила голову. Я тебе губу разбила, прости. Да всё в порядке. Это ты ещё Блюджей не видела? Да уж. Должно быть, хреново она сейчас выглядит. Я опустилась на прохладную землю и обратила взгляд туда же, куда и Лилит. В пучину бескрайнего океана. Блюджей думает, что я в этом замешана. В том, что произошло с Евой. Знаю. «Она считала нас всех идиотами, а теперь думает, что мы устроили заговор у нее за спиной. Господи, какой же бред!» «Мне кажется, сейчас ей жизненно необходимо думать, что это место выдумка. Ей нужно, чтобы все вокруг было ложью. И чем сложнее ей найти объяснение тому, что происходит вокруг, тем она... В общем, ей не стоило так говорить, просто она, скажем так, запуталась». «Да эта пизда в край ебанулась!» «Наверное...» «Но она права!» «Я убила Еву...» «И я убила еву я «Не поняв, к чему Лилит ведет, я удивленно на нее посмотрела, она продолжила, не отрывая взгляда от невозможного горизонта...» «Сара, а она не была создана для этого, и она это понимала...» Хотела, чтобы мы развернулись А я нет Это было не только твое решение, Лилит Только мое А она просто последовала за мной Она всегда шла за мной, всегда Я знала почему Я знала Но я не останавливала ее, потому что это было так удобно Так легко, потому что Глубоко внутри я осознавала, что мне нравится, когда рядом есть кто-то. Кто готов ради меня через обруч прыгать? Боже, какой пиздец. Она была слабой. Такой скромной, застенчивой. И, и в этом ничего такого нет, ведь так? Это нормально, что человек может быть слабым. Но я заставила ее поехать со мной. Заставила... Поехать человека, который и до середины озера не осмелился бы доплыть. Последние слова, которые я ей сказала, были ложью. И, и она это знала. Что ты имеешь в виду? Я... Я не люб... Я любила ее, но как подругу. Это была игра в одни ворота, и я не думаю, что ее это сильно беспокоило... Но тут она начала исчезать прямо у меня на глазах И сказала это Как еще я могла ответить? Разве могла я сказать что-то другое? Лилит держалась, чтобы снова не впасть в истерику По ее щекам струились слезы Я не знаю, как поступила бы в такой ситуации Я видела по ее глазам, что она мне не верит Блядь, как много людей умерли Слушая чью-то «Утешительную ложь! Как много из них знали, что им врут!» «Думаю, ты поступила правильно, Джен! Лучше, чем поступают многие!» «Ты не обязана мне это говорить, послушай! Ты сильно устала? Ты скоро пойдешь спать?» «Нет, я пока не устала!» «Там было немного пива в сумке Аполлона!» «Это же не будет воровством, ведь так?» «Думаю, он бы с нами поделился, но только если бы мы дали ему сказать тост». Лилит тихо хихикнула и, наконец, улыбнулась. Она подошла к машине Бони и Клайда и вскоре вернулась с упаковкой из четырёх банок. В следующие полтора часа мы неторопливо с ними расправлялись. «Лилит так и не смогла придумать тост, так что мы просто сказали Аполлону спасибо и подняли банки к небу. Мы вспоминали его неутомимое чувство юмора, особенно его неустанные попытки поднять нам настроение в первую ночь. Вспоминали, с какой заботой он всегда обращался к остальным, даже находясь на волоске от смерти. Мы и Еву вспоминали». «Лилит рассказала об их совместных злоключениях, о неловких студенческих вечеринках и о будущем паранормикона». Она улыбнулась и сказала, что когда радио неизбежно вымрет, я всегда могу к ней присоединиться. После всего, что произошло на дороге, эта ночь была и радостной, и горестной одновременно. Но здесь, на вершине одинокого утеса, радостные чувства в кои-то веки превозмогли над горечью, пусть и немного. Под конец очередного ужасного дня мы на это не рассчитывали». Следующее утро пролетело, не успев начаться. Удивительно, насколько эффективно может действовать группа людей, когда никто ни с кем не говорит. Даже завтрак стал делом совсем непродолжительным. Чтобы наесться до отвала, мне хватило лишь половины пакетика ореховой смеси. Я оглядела остальных и вспомнила слова Роба. «Чем дольше едем, тем меньше нам требуется еды». Никто не съел больше, чем полмиски. А Лилит и вовсе не притронулась к еде. К этому времени протокол поездки прочно отложился у всех в головах, несмотря на разлад, и образный разрыв между членами группы по строению автомобилей соблюдалось безукоризненно. Всеобщий настрой был чрезмерно прагматичный. Любой контакт по рации начинался с указания позывных говорящего и адресата. Между машинами установилась равная и очень осторожная дистанция. Все видели, что происходит, когда кто-то нарушает правила, и никто не хотел лишний раз рисковать. «Сколько нам осталось?» «До чего?» «Ты ведь не доезжал до конца дороги, значит, ты еще строишь карту» «Верно» «Тогда сколько нам осталось до неизведанной территории?» «Относительно недалеко» «И что нас ждет, когда мы до туда доедем?» «Мы поедем дальше» «Пока не доберемся до самого конца?» «Таков мой план» Знаешь, я не стану тебя судить, если ты задумаешь поехать обратно. Думаю, тебе не составит труда уговорить кого-нибудь развернуться. А тебя я смогу уговорить? Боюсь, нет. Эта поездка отличается от предыдущих. Дорога брыкается, как никогда прежде. Наверное, знает, зараза, что в этот момент я намерен идти до Победного. Куда она ведет, Роб? Роб вздохнул, поворачивая налево на тихом «Т-образном» перекрестке. «Думаю, в никуда». Ро, Рация зашипела. «Роб, ты повернул не туда». Мое сердце в ту же секунду заколотилось, как бешеное. Я уставилась на Роба, а он уставился на меня в ответ. Его пронзило то же чувство, что и меня, просто он гораздо лучше с ним справлялся. Он призадумался на пару мгновений «Нет, нет, я здесь уже проезжал До этого мы повернули направо Да, все верно До этого был поворот направо, я помню Паромщик всем машинам Бони, тебе отдельное спасибо, что чуть до сердечного приступа нас не довела Поворот был правильный Нет, нет, не может быть, это... это неправильно Мартин, скажи им Мы немного ошиблись, Роб. Поехали дальше. Бристоль! В голосе Лилит что-то переменилось. Она была чем-то обеспокоена. Я посмотрела в боковое зеркало, чтобы оценить ситуацию в машине, которая ехала следом. На первом ряду разразилась небольшая перепалка. Клайд пытался выхватить у Бонни рацию. Но я заметила кое-что еще. За Бонни и Клайдом... Позади машины блуджей, покосившийся деревянный указатель, стремительно удаляющийся в зеркале. И хотя я с трудом могла различить обшарпанную надпись, осмыслить её оказалось совсем трудно. «Винтери Бэй. Пять миль». «Мы ведь повернём обратно?» «Эм, секундочку, Бонни, я сверюсь с картой. Я выключила рацию. Мы что, не поедем через Винтери Бэй?» «Через что?» Эти два невинных вопрошающих слова перенесли меня назад к началу нашего третьего дня на дороге. Бонни и Клайд подошли к Робу, признались ему, и Роб отреагировал на удивление спокойно. «Меня пробрало. За несколько минут до этого я обманула Клайда, и мне ни разу не пришло в голову, что он мог сделать со мной то же самое. «Ничего, если мы сейчас остановимся?» «А? Зачем?» «Это безопасно, Роб?» «Ну, вроде да». «Тогда сверни на обочину». Я снова включил рацию и схватил ресивер. Установив соединение с машиной Бонни и Клайда, я услышала дальнейшее развитие спора между ними. На фоне был слышен голос Лилит, она звала меня, не в силах понять, что происходит. «Бристель, всем машинам, останавливаемся!» Роб сразу понял, что я настроена серьезно. Как только мы остановились, я распахнула дверь, спрыгнула на пыльную обочину и решительно зашагала к конвою. Другие члены группы тоже начали выходить из машин. С каждым шагом я чувствовала, как во мне накапливается едва контролируемая злость. Вы ему не сказали? Бристель, я... Бристель, что происходит? Роб подошел сзади, не скрывая желания узнать причину моего поведения. Клайд? Клайд осмотрел полукруг из-за любопытных взглядов, и так, не осмелившись посмотреть кому-нибудь в глаза, пробормотал ответ. «Бонни... Бонни говорила с автостопщиком». Выражение лица Роба изменилось, перейдя от замешательства к суровому осмыслению. «Бля, ну охренеть теперь! И ты знала об этом, Бристоль?» Утром третьего дня я попросил их обо всем тебе рассказать, Когда они к тебе подошли, я думала, они это сделали Бонни боялась, что ты что ты заставишь нас развернуться И она, черт побери, была права Вы сами видели, что происходит, когда кто-то нарушает правила Вы должны были сразу мне об этом рассказать и поехать обратно Это было до того, как... Эй, ну, до всего остального Я не знал, что это за место Правила на то и правила, Клайд «Что не так с Бонни? Ты сказал, что она не в себе. Ты мне солгал?» Клайд не стал отвечать, пытаясь не смотреть Робу в глаза, осмысливая реплику Роба, я не могла не подивиться предприимчивости и хитрости брата и сестры. Когда они, как я думала, рассказывали Робу об автостопщике, на самом деле они сказали ему, что Бонни страдает старческим маразмом. Ложь простая, но действенная, помимо того, что она вполне объясняла странное поведение Бонни, она также вызвала сострадание Роба, и что самое важное... «Удерживала его от того, чтобы обсудить этот диалог со мной. «Это была правда, ловко замаскированная ложью на тему, достаточно неловкую, чтобы не упоминать ее в разговоре. «И все равно мне было неприятно, что меня обманули». «Мы можем поехать обратно, если хочешь». «Нет». «Автостопщик рассказал о деревеньке, мимо которой мы только что проехали. «Я хотела ее увидеть, вот и все». «Я в порядке, правда?» «Ты без конца о ней говорила, Бонни?» «По описанию, это очень милое место. Мне было грустно, что мы его проскочили. Простите, что напугало. Роб, пожалуйста, не заставляй нас ехать обратно». Роб посмотрел сначала на Бонни, потом на Клайда. Его позиция была предельно ясна. «Сегодня сделаем перевал чуть пораньше. До остановки поедете с нами». Там отоспитесь, а завтра поедете назад домой. Вам повезло, что у вас вообще есть возможность развернуться. Роб направился к Вранглеру, давая понять, что разговор окончен. Лилит, поедешь с нами? Лилит не скрывала своего облегчения, она засеменила прочь от Бонни и Клайда и забралась в наш джип. Очень мило, что Роб не забыл о Лилит и позаботился о ней, несмотря на то, что был зол. Иногда я забываю о том, что он настолько же... Проницателен, насколько силен. Бонни, Клайд и Блюджи разошлись по автомобилям. До того, как Бонни села в Форд, я уловила ее взгляд. Она была разочарована, но выглядела вполне настроенной ехать дальше и оставить Винтери Бэй позади. Было приятно, что она наконец-то пришла в себя. Вот только я ни на секунду ей не поверила. Это было просто пиздецки странно, Бристоль. Лилит была рада оказаться в Ранглере. В этом гиганте она чувствовала себя под защитой. Но самым главным было то, что она наконец-то не рядом с Бонни и Клайдом. На протяжении пяти минут Лилит в деталях описывала ссору между братом и сестрой, перечисляя пугающие нюансы и не менее тревожащее её завершение. «И я готова поклясться, что она начала ныть, как будто не понимала, как это вообще возможно, как мы могли поехать не туда. А потом, когда ты сказала остановиться, она вдруг перестала. То есть взяла и перестала». Страшно должно быть было там находиться и все это наблюдать Не то слово, кстати, Роб, когда уже эти чертовые кукурузные поля кончатся? Скоро, через пару поворотов припаркуемся на ночлег, а завтра снова поедем через лес Лес? Хренов лес? Ты серьезно, может там еще и деревья кровью истекают, как в сонной лощине? Ха, знал бы, сказал бы В смысле? Так далеко я еще не заезжал? «Это не тронутая территория?» «Ну что ж, прекрасно. Может, кукуруза не так уж ушиб... и... Лилит замолчала и замерла, увидев что-то в зеркале. Через секунду она повернулась к заднему окну, чтобы лучше разглядеть происходящее. Машина следом за нами вышла из-под контроля. Бонни пыталась вырвать руль из рук брата. Форд хаотично мотала из стороны в сторону, подстать происходящее в салоне заварушки. Роб свернул в сторону, чтобы избежать столкновения. Вильнув туда, обратно, еще несколько раз, Форд взвизгнул шинами об асфальт и замер. Роб тоже резко затормозил, и едва я успела повернуться в его сторону, уже хлопнул дверью и направился к Бонни и Клайду. «А ну, заглушить мотор!» Двигатель Форда тут же умолк, и на смену его размеренному гулу пришли уже новые звуки, звуки отчаянной борьбы и дикие крики. Уже во второй раз, покидая салон Вранглера, я спрыгнула на дорожное покрытие и подошла к месту событий. Роб пытался вытащить визжащую Бонни из машины. Даже с учетом его впечатляющей силы это казалось не так просто. Бонни вцепилась в стенки салона и, что есть мочи, старалась дотянуться до руля. «Пожалуйста, прошу. Отпусти, отпусти!» Наконец Робу удалось оторвать Бонни от машины. Она отмахивалась ногами и руками, а когда Роб зафиксировал ее руки по бокам, все равно продолжала пинаться. «Бонни, Бонни, успокойся, давай поговорим!» Он сказал, что нам по пути, что мы туда заедем. Он солгал тебе, Бонни. Нет, нет, мы едем не туда. Мы едем не туда. Бонни снова принялась отбрыкиваться, нанося удары по ногам Роба. Он не ослаблял хватку и, сжав зубы, принимал удар за ударом. Было очевидно, что Бонни не успокоится. Я подбежала к Вранглеру и открыла багажник. Немного порывшись в рюкзаке, Я нашла аптечку и достала из нее нераспакованный набор медицинских жгутов. «Клайд, открой заднюю дверь». Роб увидел меня со жгутами в руках и, несмотря на непрекращающиеся рывки, Бонни посмотрел на меня со взглядом, словно спрашивающим. «Как мы до такого дошли? Разве можем мы на самом деле сделать то, что я предлагаю?» Бонни дала ответ на последний вопрос «за нас». В том мгновении, на которое Роп отвлекся, она со всей силы ударилась головой прямо о его нос. Послышался глухой удар, и Роп рявкнул от боли, из его ноздрей тут же заструилась кровь. Но даже будучи на секунду оглушённым, он не выпустил Бонни из рук. Однако долго так продолжаться не могло, и было видно, что Бонни не собирается сдаваться. Клайд открыл для нас заднюю дверь Форда, немного отошёл и, совсем как напуганный ребёнок, молча наблюдал за нашими действиями. «Чтобы подголовник переднего кресла нельзя было снять с опорных ножек, и отрегулировала его высоту так, чтобы он плотно уперся в потолок. Затем я прочно подвязала два жгута вокруг прутьев». «Какого хрена тут происходит?» Блюджи вышла из своей машины и шагала в нашу сторону. В глазах человека, который пытается не верить в подлинность происходящего, эта сцена в лучшем случае выглядела бы как переигранный фарс, а в худшем — как ограничивание свободы ни в чем не повинной женщины. Увы, но мне было не до ее расспросов. Я забралась в машину, и вслед за мной Роб расположил на сиденье Бонни, которая все так же неустанно пыталась вырваться из его хватки. При этом он придерживал ее за голову, чтобы она не ударилась о дверную раму. Как только Бонни целиком оказалась в салоне для большей прочности, я повязала вокруг правой ножки подголовника еще один жгут, помимо того, который уже закрепила, и продела через него правую руку Бонни, Затем повторила все то же с ее левой рукой и надеялась, что затянула не слишком туго, но достаточно для того, чтобы удержать Бонни на месте. Она начала было вырываться, но после ожесточенной борьбы с Робом ее силы явно иссякли. Не найдя в себе духу взглянуть ей в глаза, я отодвинула багаж и села рядом с другой стороны Форда. Мы с Робом наконец-то смогли немного перевести дух. Он зажал нос и понемногу привыкал к пульсирующей боли. «Что ты, мать твою, ты же не оставишь ее вот так?» «Иди к своей машине, Блю Игнорируя протест блюджей, я вернулась к Вранглеру и села на своё место. Роб открыл багажник джипа и достал оттуда охапку пледов и подушек. Я наблюдала сквозь зеркало, как он укрывает Бонни и укладывает подушки ей на колени, чтобы ей было куда положить локти. Она уткнулась лбом в передний подголовник, хотя я не видела её лица, я знала, что она плачет. Через 20 минут мы сделали остановку на порядок раньше, чем обычно. На горизонте виднелись очертания глухого леса. Роб сказал, что хочет уделить следующий день нанесению лесной дороги на карту. А сегодня мы станем на ночлег пораньше, чтобы оставить небольшое окно на случай, если завтра нам вдруг потребуется поехать обратно. Жаловаться я не стала. после изнурительного дня мне очень нравилась перспектива отдохнуть немного дольше... «Остаток поездки мы договорились посменно садиться рядом с Бонни и следить, чтобы она ни в чем не нуждалась. Когда мы совершили очередную остановку и рядом припарковался Форд, все мы, я, Роп и Лилит ожидали увидеть бессильное тело, беспрестанно пытающееся высвободиться из своих уз. К всеобщему удивлению и некоторому испугу, она улыбалась». Когда подошла моя очередь, солнце уже близилось к горизонту, Роб сварил небольшую кастрюлю супа, на случай, если кто-то решит поесть. С большим трудом я добила свою миску, приёмы пищи начинали казаться мне всё более бессмысленными, и взяла порцию для Бонни. Она была в приподнятом настроении. «Алиса, как дела?» «Я в порядке, а ты как себя чувствуешь?» «Всё хорошо, прости, что так вас всех напугало, мне очень стыдно». «Да ничего, это ты меня прости за вот это вот всё». Я указала на жгуты, роп их расстегнул и повязал вокруг запястья Бонни бинты, чтобы обеспечить ей хотя бы видимость комфорта, и застегнул снова. Но даже так всё это выглядело по-зверски, и никакой заботой этого было не перекрыть. «Ничего, я была не в себе». «Я тебе суп принесла, но ты, наверное, не голодная». «О, нет-нет, я бы поела». «Спасибо, вы все такие заботливые». «Мы просто хотим, чтобы у тебя всё было хорошо». Я опустила ложку в горячий бульон и начала поднимать её к лицу Бони. «Не стоит. Я сама могу». Она кивнула в сторону своих связанных рук, подразумевая очевидное. «Нет, я не против. Думаю, так будет лучше». Бони всем своим весом рванулась в сторону, локтем выбив миску у меня из рук уже не обжигающий, но все еще горячий суп выплеснулся мне на кофту, мгновенно пропитав собой ткань. Я рефлексивно одернулась и увидела, как выражение лица Бони в одно мгновение переменилось с добродушного спокойствия, на пылающее презрение, а затем обратно, точно как сломанная лампочка. Злобный оскал исчез с лица, Бони ровно в тот момент, когда на нее оглянулись остальные что ты с ней делаешь разъяренная блюжей торопилась в нашу сторону по пути она грозно затянула сигареты и выпустила плотное облако дыма как огнедышащий дракон ничего просто случайность все хорошо люжей это я виновата на тебя не попало блюжей склонилась к боне и нежно взяла ее за руку после чего посмотрела на меня как будто готова была меня убить удивительно что даже в редкие моменты когда блюджй проявляет кому-то заботу Она в то же время сохраняет прежнюю змеиную желчность по отношению к остальным. «Нет-нет, все хорошо. Это все я. Все в порядке. От меня одни неприятности. Простите». Блюджи усмехнулась в ответ на наивные извинения Бонни. При этом она по-прежнему не сводила с меня глаз. «Трусиха позорная! Ты посмотри, что этот ненормальный заставляет тебя делать! Посмотри!» Я посмотрела. И да, беспомощная фигура Бонни, связанная на заднем сиденье Форда, наводит на мысли о бесчеловечности. Взглянув на осодеянное трезвым взглядом, я в очередной раз ужаснулась, но быстро пришла в себя. Принятые мной решения могли казаться Блюджей безумными. Но это не значит, что ее руки чисты. И пусть она строит из себя рационалиста. В своих действиях она также была движима безумием. Просто немного другого покроя. Ее безумие зародилось из отчаянной нужды найти объяснение необъяснимому, которое в итоге вылилось в ядовитую смесь паранойи, чувства собственной правоты и пылкого антагонизма. Блюд же заметила мое молчание и, должно быть, посчитала, что я признала перед ней поражение. Не сказав больше ни слова, она вернулась к своей машине и закрылась в ней наедине с собой». «Знаешь, что по-настоящему чудесно, Алиса!» Бонни наклонилась ко мне и понизила голос, чтобы никто другой ее не слышал. «Он сказал, что там есть дом у берега для меня. Мой домик у моря». «Мне жаль, Бонни, но я в этом очень сомневаюсь». «Это такое прекрасное место! Такое прекрасное!» Бонни широко улыбнулась. «Я рада, что... «Была с тобой знакома, Алиса». Бонни отвернулась, положив голову на подголовник. При этом улыбка не сходила с её лица. Я вернулась к Вранглеру, передо мной встал выбор. Переодеться в другую одежду или надеть тёплую пижаму. Но, сняв кофту, я прилегла на секунду и почти сразу же заснула, так и не переодевшись. Когда я проснулась, Вранглер не стоял на месте. Джип содрогнулся от резкого разворота. Я сразу подскочила, одновременно проснулась и Лилит. Её заспанные глаза выражали общее для нас обеих недоумение. За рулём был Роб. От высокой скорости рычаг на коробке передач дрожал. «Роб, что такое?» «Бонни сбежала! Она поехала назад, к тому повороту!» Я перебралась на пассажирское кресло, сон как рукой сняла. «Что? Как она освободилась?» «Она с Клайдом?» Ударила его по голове, и выволокла из машины я не стал дожидаться пока он оклемма а они с блюджеей нас догонят мы с лилит оглянулись две фары машины блюжи постепенно приближались освещая наш салон через заднее стекло с чего это блюдджи ему помогает наверное не хочет выпускать нас из виду роб мы сможем догнать бони я работаю над этим вранглер стремительно рассекал темноту мы вглядывались в нее пытаясь выловить очертания форда бони «Когда Блюджи поравнялась с нами, я посмотрела на них с Клайдом. Лицо Блюджи не выдавало никаких эмоций, только железное намерение догнать Бонни раньше нас». Клайд сильно побледнел, пораженный предательством сестры, напоминанием о котором служил небольшой ушиб на его голове. Мы доехали до перекрестка, и Роб остановил Вранглер. Фары автомобиля Блюджи освещали отворот к Винтербей. Роб включил прожектор на крыше, и дорогу озарило искусственным дневным светом». И в этом свете мы увидели Бонни. Она стояла рядом со своей машиной и улыбалась нам. Она уже преодолела точку невозврата. «Линда! Линда, пожалуйста, вернись к нам, хорошо?» «Мы можем пойти все вместе, там есть местечко для каждого. Он так сказал. Места хватит на всех». «Линда, вернись!» От кожи Бонни в воздух начала подниматься полоска из чёрной пыли и как дымок затанцевала на ветру. Бонни стала рассыпаться, превращаясь в пепел и улетучиваясь в атмосферу. «Я тебя очень люблю, Мартин. Я буду тебя ждать». «Нет, пожалуйста, не надо бы». Бонни отвернулась от нас и села в машину. Более так и не оглянувшись, она поехала в сторону Винтери Бэй. Поток черной пыли становился все более кучным, пока вся машина не начала испаряться прямо у нас на глазах. Меньше чем через минуту ни Форда, ни Бонни уже не было, а то, что от них осталось, унесло ветром. Клайд молчал. Вся его сущность как будто замерла. Лилит сразу поспешила к Вранглеру. Роб постояла еще какое-то время, провожая взглядом облако черного пепла приобнял Клайда и отвел его к нашему джипу. Отвернувшись от дороги к Винтери Бэй, я не могла не обратить внимания на реакцию Блю Она окаменела, такой я ее еще не видела. По воле инстинкта она вынула из кармана пачку Мальбора, немного подержала ее в руке, а потом убрала обратно, так и не закурив. По возвращении на стоянку ночь как будто замедлилась, Все мы совершенно выбились из сил и были совершенно не против утонуть в объятиях сна. Роп устроился на водительском кресле, освободив свое привычное место на надувном матрасе для Клайда. Лилит, Роп и Клайд быстро уснули, оставив меня наедине с собственными мыслями. Я думала о Блюзже, о том, как она попытается придумать объяснение исчезновению Бонни и ее автомобиля. Я задумалась... «Как бы я себя ощутила, если бы игра влево-право по итогу оказалась тщательно продуманным фокусом?» «Почувствовала бы себя дурой?» «Вряд ли». «Была бы впечатлена?» «Думаю, да». «Испытала бы облегчение?» «Однозначно». «Чем больше я об этом думаю, тем сильнее скучаю по тем невинным дням, когда считала игру фикцией». И я могу понять Блюджей и ее несокрушимое стремление разоблачить это место, ведь обман почти всегда намного предпочтительнее, чем настоящий кошмар. Вдруг двери в Ранглера тихо открылась и закрылась. Часть меня хотела просто проигнорировать этот звук, чтобы не продолжать эту ужасную ночь, однако из сонного царства меня теперь изгнали окончательно. Я медленно превстава, обулась. И, стараясь не шуметь, покинула машину. Ночь встретила меня прохладой, и я разглядела перед собой силуэт. «Куда ты, Клайд?» Клайд повернулся ко мне Он посмотрел на меня взглядом сломленного человека Хотя слово «сломленный» здесь едва ли подходит Быть сломленным значит быть побежденным Оказаться пленником обстоятельств Но человек передо мной был абсолютно спокоен Он не был ничьим пленником Все его желания и намерения Принадлежали исключительно ему самому В его глазах нет сломленности А только умиротворение. Ты знаешь, куда я иду, Алиса Клайд говорил мягко, за каждым его словом стояло едва различимое чувство вины. Я бросила взгляд на Вранглер, спрашивая себя, справлюсь ли я с этим в одиночку. «Не зови Роба, я совершила ошибку, возвратившись сюда. Зря я вернулся. Пожалуйста, просто дай мне уйти». «Клайд, подожди до завтра. Роб тебя поймет. Мы все развернемся и поедем домой». Это уже не будет для меня домом. Благодушный взгляд Клайда удержал меня от ответа. У Линды был муж. Хороший человек был, но ушел из жизни совсем молодым. Она так и не смогла заставить себя найти кого-то другого. А я... я... так и не нашел, кого искал. Мы были вместе шестьдесят лет. Шестьдесят. По правде говоря, даже после всего, что мы пережили, я не чувствовал, что мы в новом мире до этого момента. — Не думаю, что смогу тебя остановить, Клайд. — Так или иначе, это не твое решение, Алиса. Я просил ее вернуться, когда она побежала грабить тот магазинчик с мороженым вся звал и звал ее обратно Я столько сил убил на то, чтобы уговорить ее вернуться А затем понял, что она не вернется и что мне нужно пойти с ней Я должен был догадаться раньше Это все, что я могу Следовать за ней Прощай, Алиса Он отвернулся и пошел обратно к перекрестку Клайд, он развернулся в последний раз. «Можно я составлю тебе компанию?» Пешая дорога до перекрестка заняла около часа. За это время я услышала историю Бонни и Клайда. Узнала о самых радостных фрагментах их совместной жизни, о моментах, которые формировали сестру и брата, об их переживаниях и о месте, которое они когда-то называли своим домом, «Поначалу я сомневалась, что смогу понять Клайда, но чем больше он открывался мне, тем лучше я его понимала. Его рассказы описывали целую эпоху, длиною более полувека. Поток имен мимолетных знакомых и друзей, но в центре сюжета каждой истории брат и сестра, которые значили друг для друга все. Этот дуэт существовал как две части одной пропорции, две души, исчисляемые только в отношении друг к другу, когда нет одной... Вторая превращается в неопределенность, в плавающую точку, потерянную в пространстве. Конец истории совпал с концом нашей прогулки. Мы дошли до перекрестка. Надеюсь, она там. Я тоже. Спасибо, что проводила. Час уже поздний. Нет плохого времени, чтобы проводить друга. Пройдя мимо обветшалого деревянного указателя, он пересек невидимую грань. В ночной тишине были слышны только его мягкие шаги, и тихий бриз, который спустя пару минут унёс последние пылинки в небо. Дорога обратно к конвою была достаточно долгой, но шагая сквозь тьму вдоль шелестящей на ветру череды кукурузных стеблей, я совсем не чувствовала страха. Прошло четыре дня с того момента, когда я перешагнула через порог дома Роба Гатхарда, села за его стол и впервые услышала рассказ об открытом им новом мире. «За это время я увидела то, чего, наверное, никогда не смогу в полной мере осмыслить. Стала свидетелем вещей, которые существуют за гранью нашей реальности, вещей, в существовании которых я иначе никогда бы не поверила. Возможно, Винтери Бэй действительно есть, и Бонни уже нашла свой домик у моря. Сейчас она, должно быть, стоит на крыльце, не сомневаясь, что ее брат к ней скоро присоединится». Но я никогда не узнаю наверняка, где бы они сейчас не были. Надеюсь, они найдут друг друга».